Часть третья «Мистер Чемберс, с вами хочет поговорить шелкопряд?» «Пригласите её!» – прокричала он с другой стороны комнаты. Я вошла в его царство, осматривая место, которое служило центром дизайна и маркетинга в ССКП. На стене слева висела карта Северной Америки, на ней были отмечены города, и вокруг каждого крупного города были наклеены портреты героя и протектората сверху, стражи снизу. Справа стояли витрины с различными костюмами, старыми и новыми. Внутри одной из них женщина одевала манекен. Поодаль стоял Глен. Могущество – забавная штука. Среди людей я наблюдала его во многих формах, но обычные люди не столь разнообразны. Были подобные Таггу, полагающиеся на угрозу и подавление, или такие, как Калли, уверенные опирающиеся на собственную компетентность в определённой области. Суинки была несколько другой – Она знала, как пользоваться людьми и ситуацией, и была больше остальных похожа на Калли, но у неё было такое преимущество, как возможность приказать нанести авиаудар или затребовать модули дракона. Как говорила сплетница, Суинки не была гениальна, но у неё были свои сильные стороны. Я ожидала, что глен Чемберс будет больше похож на Калли, с таким же, как у Тага, стремлением к жёсткому решению проблем. Теперь, когда я увидела, как он ведёт себя на работе, я уже не была столь в этом уверена. Гленн Чемберс был в брюки, в красно-зелёную клетку и розовую рубашку. На поясе была пряжка с символом СКП. Он поменял и прическу, теперь волосы были аккуратно уложены, как мне показалось в гиковском стиле. Очки тоже были другие, в толстой оправе с крутыми стёклами. На шее болталась идентификационная карточка. Он не подходил ни под один из архетипов. Я смотрела на него, и мне вспомнил Столкач, некогда злодей неудачник, метамфитаминщик и наркоторговец, позднее глава безнравственных и анархичных барыг. Сначала мне было сложно сказать почему. Казалось, они были совершенно не похожи, поведение, статус в обществе, внешность или цели, ничего общего. Вокруг него окружились люди. Мужчины и женщины двадцати с чем-то лет, подносившие стаканчики с кофе и ткань, образцы работы документы. При всей своей тучности Глян двигался быстро. Он глотнул кофе, отдал его помощнице, которая его принесла, и отослал её, дав указания или разъяснения. Женщинам и мужчинам с образцами было сказано разложить всё на его рабочем столе. Сам же он принялся рассматривать экшен фигурки в дневном свете из окна. Его пухлые, почти как у младенца, ручки схватили фигурку за конечность. Он силой затряс её, и толпа его приспешников отшатнулась от неожиданных взмахов. Рука фигурки отломилась, и игрушка полетела в сторону, Кто-то поднял её и вернул обратно в группу. «Идите скорее», — сказал Глен. «Скажите им, чтобы починили и отлили другой прототип для запуска в серию. Это же игрушки. Они попадут к детям и коллекционерам. Их будут покупать фанаты. Как будет смотреться, если их первая ассоциация с эзотериком, стоящая на полке сломанная игрушка, смотреться будет, как будто он хлипкий?» Фигурщики убежали, а Глен подошёл к своему столу, где лежали фигурки. Я подошла ближе... Чувствуя себя среди всего этого не в своей тарелке, и едва не врезалась в другую входящую группу, что стремилась заполнить пустоту, образовавшуюся после предыдущей. «Шелкопряд, подойди! Посмотри и скажи, что думаешь!» Я направилась к столу, и стоявшая вокруг группа расступилась, дав мне пройти. Не могу сказать почему, но мне казалось, что они сделали это из-за Гленна, а не из-за меня. Тяжёлые папки с работами были открыты, внутри были постеры с различными героями протектората, лидерами новых команд. Изображения были стилизованы. На фоне бледных разводов акварелей были нанесены практически эскизные изображения героев. На маске, шее и плечи эмблемы героев и их знаковые орудия были показаны в гиперреалистичной манере. Шевалье, Изморозь и Экзальт. На фоне серого, синего и жёлтого, соответственно. «Они хороши», — сказала я. «Говно!» — парировал Глен. Он постучал пальцем по разводам жёлтой и красной акварели рядом с кончиком пушкомеча Шевалье. «Худшее впечатление, которое мы можем оставить, это что у нас творится бардак, а именно об этом такие пятна на заднем плане и говорят». «Я бы купила», — сказала я, «если бы не была кейпом. Ведь на самом деле бардак. Не представляю, как вы убедите простых людей, что это не так». Глен вздохнул. «Мы так сейчас уйдём в гипотезу и философию. Это не дело». Он повернулся к одной из художниц. «Что-нибудь чище опрятней. И не изображайте изморозь сбоку. Если она не хочет постобработку, то должна признать, что её талия не для постеров». Люди с постерами исчезли, сбежав от гленна «Я воспользовалась возможностью. Я хотела поговорить с вами. Одну минуту». Отмахнулся от меня Гален и повернулся к группе, которая только что подошла. «Интервью? Хорошее», — сказал молодой человек, протягивая распечатку. «Шевалье представительный, но в другом ключе, нежели прежние лидеры. Подходит атмосфере нового протектората, каким вы его изображаете». «Ну, конечно, подходит», — сказал Глён. Он просмотрел документ, перевернул страницу. «Я всё строил вокруг него. Хороший выбор интервью. Очень хороший». «Толкач», — снова подумала я. Толкач, создавший структуру, которая вращалась вокруг него. На его орбиту попадали люди со сходным мышлением. Несмотря на отталкивающую внешность и сквернословие, толкач обладал харизмой. Люди шли за ним. Глён не отталкивал, но он раздражал. Возможно, это было вызвано их харизмой. Возможно, обыкновенным врождённым нарциссизмом, который убеждал их, что они были центром вселенной, и чему не мешали даже чёрные отметы от зуба толкача или тучность Гленна. Не все подпадали под действие этой иллюзии, но то, что эти двое были окружены слабовольными овечками, придавало им облик, заставляющий других признавать их. У толкача были развращённые бездомные наркоманы и головорезы, У Гленна были толпы студентов колледжа, рассчитывающие на карьеру в маркетинге, рекламе или отделе общественных связей СКП. Хотя, возможно, я была несправедлива, Гленну Чемберсу, из-за того, что злилась. Может быть, он не был настолько плох. «А ну?» – спросил он меня, словно это я заставляла его ждать. Я подавила желание дать резкий ответ, заставила себя остаться спокойной. Если он действительно был подобен толкачу и окружал себя лояльными запуганными овечками и прислужниками, то было два способа провести атаку. Я могла ввязаться в сражение лично с ним, как сделала трещину с толкачом, либо я могла лишить его свиты. Я бы хотела поговорить с вами наедине. Боюсь, это невозможно. Я достаточно занят. мне не стоило даже прямо сейчас говорить с тобой. ответил он, с сверкая улыбкой. Но ты, самый интересный проект. Это вопрос вежливости. Сказала я. Он решил разыграть политическую карту? Пожалуйста. Прижать его. «Заставить пойти навстречу или потерять лицо». Галлен лишь улыбнулся. «А разве это вежливо отрывать меня в середине работы, после того, как я уже оказал тебе услугу, согласившись это «Отлично. Вот как он хочет». «Вчера вечером притворщик был похищен с корабля дракона, наша команда потерпела поражение, изморозь ранена, я едва не погибла». «Я слышал». Ответил он и посмотрел на женщину, только что принесшую свежую чашку кофе. «Кайли». «Ты не могла бы поговорить с мистером Пайетом? Он должен был позвонить мне через 10 минут, а прошло уже 15». «Да, сэр», — ответила она и удалилась. Либо ему было всё равно, либо он пытался увильнуть. «В значительной степени это произошло, мистер Чемберс, из-за ваших безумных ограничений на использование моих сил. Враги победили, и частично это ваша вина». Повернувшиеся в мою сторону люди, которые молча смотрели лишь подтверждали мои подозрения». Толпа из двадцати с, с чем-то дизайнеров и помощников вокруг была частью его обороны, не то чтобы силой, но всё же силой. Моя? Меня там даже не было. Я попросила встречи, потому что я хотела, чтобы вы знали о том, какую ущерб нанесли. А, ты говоришь о бабочках? Дело не в одних, только бабочках. Вообще весь образ мышления. Отношения героев. Я бы поговорила о Шевалье, но он слишком занят. Я бы поговорила с Сызмаразью, но она восстанавливается после трёх пулевых ранений. Вы единственный из тех, с кем я знакома и кто понимает, о чём я говорю. Кроме того, я думаю, образ и это суть проблемы. Это сложный вопрос, который изучают на протяжении шести лет в колледже», — сказал он. «Но ты совсем разобралась после двух потасовок. Кажется, слухи о твоём интеллекте в конце концов правдивы. Не нужно над этим шутить. Притворщика похитили. Либо он в руках врага, и тогда у них теперь есть похититель тел, либо он мёртв. В результате боя, в котором мы могли победить», — сказала я. «Ты уверена?» Никогда нельзя быть уверенным в чём-либо на 100%, но, чёрт побери, должен в конце концов наступать момент, когда мы можем снять ходунки и начать драться в полную силу. Я видела, что испытывали Стража Брактон Бэй, когда они сталкивались с давлением со стороны серьёзных угроз внешних сил, включая меня. Их сминали, поскольку как бы сильны они ни были, они не имели возможности устроить настоящую драку. Теперь остальные из нас сталкиваются с таким же давлением, а СКП не учатся на прошлых ошибках. «Я пытаюсь понять, чего ты хочешь достигнуть». хочешь сказать, что наши стражи, дети с суперсилами, должны последовать твоему совету? Драться более жестоко? Запугивать? Быть беспощадными?» «Все ваши кейпы могут перестать сдерживаться. И стражи, и протекторат. По крайней мере, в подобных ситуациях. Мы потеряли притворщика, и мы не вселили уверенность в команду Вегаса. Это сыграло свою роль в их потере». Глен нахмурился и посмотрел на сборище подчинённых. «Все, кроме Шелкопрят, на выход. Надеюсь, каждый из вас найдёт, «Вы уже знаете, что будет, если станете об этом болтать!» — выкрикнул Глен в догонку, повышая голос. «Я лично знаю каждого, кто может попытаться распространить слухи. Это не стоит риска. Осторожно!» Секунду спустя их не стало. Без молодых, бегающих вокруг профессионалов, кабинет стал невероятно пустым. «Похоже, нам необходимо беседа о том, какие вещи стоит говорить», — сказал глен и поправил разбросанные по столу изображения. «Я спрашивала, не можем ли мы поговорить наедине?» — ответила я. Ну, а я сказал «нет, я слишком занят». И хотя я с нетерпением жду наших будущих обсуждений, в которых ты будешь рассказывать мне, что и как ты делала в Боргтон-Бэй, Стражи Вегаса сыграли значительную роль в том, почему этот так тороплюсь представить обществу новый, улучшенный протекторат. «Обман и отвлечение», — сказала я. «Вы знаете, что я понимаю, зачем нужна эта хитрость. Я вроде как захватила город». «Я уверен, что ты прекрасно поработала», — сказал Глен. «Но ты пес в пруду сутками. Ты не на своем месте». Ты не знаешь мер предосторожности, обычаев и условностей. Ты показала это, когда заговорила о Стражах Вегаса, о вопросе, к которому стоит подходить с большей осторожностью. Значит, это его режим нападения. Я была невежественным ребёнком, который не вполне понимал, как работает протекторат».